Ледяная пустыня. В зале ожидания больницы веяло печалью. Между двумя рядами пластиковых стульев, установленных друг напротив друга, остался только узкий проход. Спертом в воздухе пахло немытыми телами, и это зловонное облако окутывало ожидающих людей с печатью страдания на лицах. В замешательстве Мануэль вернулся в коридор, но охранник за стойкой не сводил с него глаз. и писатель кивнул, давай понять, что будет находиться где положено. Он отказался от идей пройти к единственному свободному месту, пришлось бы пробираться между коленей и ног сидящих, бормоча бесчисленные извинения, и спотыкаясь о чужие конечности. Мануэль решил, что будет стоять, а чтобы не привлекать всеобщего внимания, прислонился к стене поближе к выходу, в надежде на порцию свежего воздуха. Правда, платой за это был суровый взгляд охранника. Луго встретил Мануэля серым небом, словно тягостная атмосфера зала ожидания распространилась на весь город. Пасмурная и прохладная погода, температура едва поднялась до 20 градусов, позитивно отличалась от знойных солнечных дней, ознаменовавших начало сентября в Мадриде. Как будто бы писатель оказался в романе, автор которого применил Литературный прием, чтобы создать печальную и гнетущую атмосферу. Аэропорта в Луго не было. Мануэль сначала хотел прилететь в ближайший город, Сантьяго до компостела и взять там машину на прокат. Но чутье подсказывало, что он изведется, сперва ожидая рейса, а затем, сидя без дела, в салоне самолета. Самым сложным было отыскать в шкафу, где висела их Сальворо одежда. Небольшую дорожную сумку, куда писатель... попыхах побросал самое, на его взгляд, необходимое. Правда, позже выяснилось, что он набрал с собой кучу ненужной одежды и забыл почти все, что следовало взять. Вспоминая последние минуты, проведенные дома, Мануэль думал, что это скорее походило на побег. Он быстро проверил, какие рейсы вылетают из Мадрида, в спешке собрался, намеренно избегая смотреть в сторону комода. на их совместный с Альваро снимок. Фотографию, которая теперь стояла у него перед глазами, сделал их общий друг в прошлом году, когда они ездили на рыбалку. Мануэль задумчиво смотрел на серебряную поверхность моря, а Альваро, подтянутый с темно-русыми, сияющими в лучах солнца волосами, любовался своим партнером с одному ему свойственной таинственной улыбкой. Фотографию вставили в рамку, и писатель не мог на нее наглядеться. Она, кажется, отражала самую его сущность. Человек, упускающий драгоценные моменты жизни, которые больше не повторятся. Краткий миг запечатленной камерой подтверждал подозрение Мануэля он почти никогда не живет настоящим. Сейчас это было для него равносильно приговору. В зале ожидание время, казалось, остановилось, в противовес той спешке. С какой писатель собирался в путь, словно минута промедления могла что-то изменить? Мануэль, как зомби, бродил по дому, заглядывая в каждую комнату, отмечая, что все вещи его партнера на месте. Словно он и сам по-прежнему здесь. Книги по фотографии, лежащие на столе альбомы для набросков, висящие на спинке стула старый с потертыми рукавами линялый свитер, который Альвар носил дома и отказывался выбрасывать. Писатель с изумлением рассматривал их, словно со смертью дорогого ему человека эти предметы тоже должны были исчезнуть, просто испариться. Он бросил быстрый взгляд на письменный стол и машинально взял с него бумажник, мобильник и зарядное устройство. Удивительнее всего была уверенность, что он не сохранил проделанную с утра работу над романом, тот самый удачно написанный кусок. Затем Мануэль ввел в навигатор название ужасного города, куда ему предстояло отправиться. Почти 500 километров до пункта назначения он преодолел меньше, чем за четыре с половиной часа в молчаливой задумчивости, которую нарушали только беспрестанные звонки Мэй. Но писатель решил не брать трубку. Он не мог вспомнить везде и выключил свет, уезжая из дома. Мануэль услышал чьи-то рыдания. Какой-то мужчина уткнулся в грудь, по-видимому, жены, и что-то бормотал. Писатель почувствовал себя неуютно. Он наблюдал, как женщина с усталым лицом гладила затылок мужа и рассматривал других людей. Кто-то поджал губы, а кто-то глубоко дышал и сопел, словно ребенок, пытающийся превозмочь боль. Мануэль не плакал и не понимал, нормально ли это. Был всего один момент, когда он едва не разрыдался, как только ушли гвардейцы. Очертания комнат начали расплываться перед глазами. Но чтобы плакать, надо быть живым человеком или хотя бы реагировать на что-то. А дом писателя превратился в ледяную пустыню, которая частично заморозила и сердце в его груди. Как бы ему хотелось, чтобы этот арктический вихрь, захвативший его жилище, добрался и до мышц, которые приводили в действие безустанно работающий мотор, казавшийся теперь бесполезным. Кровообращение замедлилось бы, погружая Мануэля в литургический сон, настолько глубокий, что даже не расслышать медленного стука сердца. Все лучше, чем жизнь, в которой больше вопросов, чем ответов. Около стойки появились два человека в безупречно сшитых костюмах. Один остановился чуть поодаль, а другой что-то говорил охраннику, но так тихо, что тот вынужден был наклониться, чтобы расслышать. Блеститель порядка, не скрывая интереса к вновь прибывшим посетителям, кивнул и указал на зал ожидания. Говоривший с охранником, обменялся несколькими словами со спутником, и оба направились в сторону сидящих на стульях людей. «Мануэль Артигоса?» Манера держаться и дорогие костюмы привлекли внимание всех находящихся в зале. Мануэль кивнул и одновременно подумал, что для врачей или стражей порядка эти посетители слишком уж хорошо одеты. Тот, кто назвал имя писателя, протянул ему руку. «Меня зовут Йохеню Доваль, а это Адольфо Гриньян». Гриньян тоже обменялся с Мануэлем рукопожатием. «Мы можем поговорить?» «Да, точно не врачи», — подумал писатель и сделал жест рукой в сторону зала ожидания, предлагая пройти туда. Игнорируя удивленные взгляды окружающих, Гриньян поднял глаза и уставился на желтое пятно, которое занимало большую часть потолка. «Боже, только не здесь. Сожалеем, что не могли приехать раньше, и вам пришлось в одиночку проходить эту неприятную процедуру». «Вас кто-нибудь сопровождает?» — спросил Адольфа, Хотя, по-видимому, и так знал, что нет. Мануэль покачал головой. Гриньян снова перевел взгляд на пятно на потолке. «Идемте». «Но мне сказали ждать здесь», — возразил писатель. «Не волнуйтесь, мы отойдем недалеко. К тому же будем говорить о том, что вам следовало бы знать». Успокаивающим тоном пояснил Доваль. Перспектива получить ответы хоть на какие-то вопросы одержала верх, и Мануэль вышел из зала за своими спутниками, чувствуя на себе взгляды, измученных ожиданием людей. Наверное, им интересно, кто эти новоприбывшие. Трое мужчин молча прошли мимо охранника, который не сводил с них глаз, и направились в другой конец коридора, где находилась небольшая зона отдыха и автоматы с кофе и прохладительными напитками. Дуаль сделал жест рукой в сторону их подсвеченных витрин. «Хотите чего-нибудь выпить?» Мануэль покачал головой и обернулся, бросив встревожный взгляд на зал ожидания. Гриньян подошел и встал напротив него. «Я юрист, помогал вашему супругу вести дела. Кроме того, я его душеприказчик». Адольфо говорил это с таким видом, будто перечислял полученные на войне награды. Писатель не знал, как реагировать, и просто смотрел на Гриньяна, сохранявшего невозмутимый вид, затем повернулся к Давалю, надеясь, что тот, может быть, объяснит, в чем дело, или хотя бы даст знак, что это шутка. «Понимаю, для вас это неожиданно», — продолжал Гриньян. «Поскольку я занимался делами Дона Альборо, я в курсе, кем вы ему приходитесь». «Что вы хотите сказать?» — подозрительно спросил Мануэль. Юриста такая реакция не удивила. — Я знаю, что вы уже долгое время женаты, а до этого жили вместе. И все же собираюсь сообщить кое-что, о чем вы понятия не имели. Писатель вздохнул и воинственно скрестил руки на груди. Сегодня определенно не самый удачный день. Он еще как-то держался, получив известие о смерти Альваро, но растерял остатки самообладания во время разговора с Мэй. И все же, ради шанса пролить свет на то, почему тело Альборо сейчас лежит на металлическом столе, в этом богом забытом месте, он готов еще немного потерпеть. Мунель бросил взгляд на зал ожидания, на охранника, который по-прежнему не сводил с них глаз, а затем снова посмотрел на своих спутников. «Вы можете объяснить мне, почему Альборо оказался здесь? Куда он ехал ночью?» Гриньян бросил взгляд на Даваля, который подошел и с печальным выражением на лице встал «рядом». «Дело в том, что Альваро здесь родился, и тут живет его семья. Мы не знаем, куда он направлялся, когда попал в аварию, но, как сообщили вам гвардейцы, других автомобилей замечено не было. Похоже, сеньор Де Давило уснул за рулем. Жаль, такой молодой, всего 44 года. Приятный парень, мне он очень нравился». Мануэль смутно помнил, что когда-то видел место рождения в документах Альвара. Вот только название ему ничего не говорило и никогда не упоминалось вслух. Да из чего бы? Когда они познакомились, партнер ясно дал понять, родные не одобряют его сексуальную ориентацию. Поэтому, как и многие в подобной ситуации, перебравшись в Мадрид, Альвара оборвал все связи с прошлым и начал жизнь с нуля. Но я полагал, что муж в Барселоне, что он делал здесь. Насколько мне известно, он много лет не поддерживал связи с семьей. — Вот именно, насколько вам известно, — пробормотал Гриньян. — Что вы хотите сказать? — возмущенно воскликнул писатель. — Послушайте, Мануэль, я могу вас так называть? Я всегда советую клиентам ничего не утаивать, особенно от супругов, ведь именно с ними мы проводим больше всего времени и в том числе делим невзгоды. То же самое я говорил и Альборо. Не мне судить, почему он решил поступить именно так, а не иначе. Моя задача — сообщить вам определенную информацию, и я прекрасно понимаю, что то, что я скажу, вас не обрадует. Но это мой долг. Я дал своему клиенту обещание и выполню его». Адольфо сделал театральную паузу, а потом продолжил. «Последние три года Альборо Муньезды давило Был маркизом де Санто Томе, с тех пор, как умер его отец, прежний маркиз. Это один из самых древних титулов в Галисии. Родовое имение семейства находится в нескольких километрах от того места, где произошло ДТП. И хотя я не знал, что Альваро здесь, уверяю вас, он наведывался часто и не пренебрегал своими обязанностями, Изумление Мануэля росло и, наконец, достигло наивысшей точки. Он не удержался от насмешливой ухмылки. «Вы меня разыгрываете?» «Уверяю, что каждое сказанное мною слово — правда. Если сомневаетесь, я представлю доказательства». Писателю сделалось не по себе. Он повернулся и посмотрел на охранника, затем снова перевел взгляд на Гриньяна. «Значит, вы заявляете, что Альвара — аристократ?» «Как там, маркиз?» «Обладатель родового поместья и кучи родственников, о которых я и слыхом не слыхивал. Вы еще скажите, что у него есть жена и дети?» Голос Мунелли был полон сарказма. Его собеседник, протестуя, скинул руки. «Нет, помилуй Боже, как я уже сказал, Альвар унаследовал титул отца, скончавшегося три года назад. Именно тогда мы и познакомились». Вы должны понимать, что дворянский титул связан с серьезными обязательствами, и ваш супруг всего лишь выполнял свой долг. Писатель нахмурился. В висках начинало стучать, Мануэль прижал к колбу холодные, как лед, пальцы, пытаясь держать поднимающуюся волну головной боли. Гвардейцы сказали, что тело опознал кто-то из родственников. Да, Сантьяго, средний брат. Альваро был старшим. Франциско-младший умер вскоре после кончины отца, впал в глубокую депрессию и, по-видимому, баловался наркотиками. Итогом стала передозировка. На долю этой семьи в последние годы выпало немало испытаний. Мать вашего супруга еще жива, но очень слаба. Мигрень усиливалась. — Невероятно! Как он мог так долго скрывать от меня все это? — прошептал Мануэль. не обращаясь ни к кому конкретно. Даваль и Гриньян обменялись грустными взглядами. «Боюсь, у меня нет ответа на вопрос, почему Альбро поступил именно так, но он оставил совершенно четкие распоряжения на случай своей кончины. Как ни печально, теперь мне придется их выполнить. Что вы хотите сказать? Неужели мой муж подозревал, что может умереть?» Прошу выражать всеяснее. Войдите в мое положение. После новости, что у Альбры есть родственники, о которых мне ничего не известно, я совершенно сбит с толку. Гриньян сочувственно кивнул. Мануэль, я понимаю, что вам сейчас невероятно тяжело. Я всего лишь хотел сообщить, что Альбра изложил свою последнюю волю в завещании. В этом нет ничего необычного. Так принято среди людей, занимающих столь высокое положение. Первую версию документа мы составили, когда сеньор Дэд Давилла получил титул. С тех пор пришлось несколько раз вносить поправки в связи с семейными делами. Альваро оставил точные инструкции на случай своей кончины. Разумеется, в установленный срок завещания будет оглашено и вступит в силу. В приписке сказано, что сделать это необходимо в течение трех месяцев. а в ближайшие сутки я должен прочесть составленное покойным письмо с пояснениями, чтобы наследники понимали, чего ожидать. Испытывая неприятное сочетание замешательства и бессилия, Мануэль уставился в пол. — Полагаю, у вас не было времени подумать об отеле, поэтому мы взяли на себя смелость забронировать для вас номер. Завтра родные Альбрас соберутся в моем офисе, чтобы ознакомиться с содержанием письма. Мы пришлем за вами машину. Послезавтра сеньора Давилу похоронят на семейном кладбище в родовом имении Ас-Грилейрос. Голова Мануэля была готова разлететься на куски. Почему там кто так распорядился? Моего мнения никто не спрашивал, а следовало бы или вам так не кажется? Мануэль повысил голос, и ему уже было плевать, что охранник может услышать. Это семейная традиция. — начал объяснять Даваль. — К черту традиции! — Что его родственники о себе возомнили? Я муж или кто? — сеньор Артигосом, Мануэль, — примирительно сказал Гриньян. — Такова воля покойного. Альвар хотел, чтобы его похоронили на семейном кладбище. Двери за спиной Гриньяна и его помощника неожиданно распахнулись. Все трое повернули головы. Снова двое гвардейцев. На этот раз оба мужчины. Один совсем юнец, второму за пятьдесят. Молодой весьма тощий, а тот, что постарше, какая-то пародия на служителя закона. Ростом метр шестьдесят пять и с внушительным животом, который не могла скрыть идеально отутюженная униформа. Вероятно, раньше требования к внешнему виду были не такими жесткими. Сегодня подобный кандидат точно провалил бы вступительные экзамены в гвардейскую академию. Красовавшиеся над верхней губой усы лишь усугубляли впечатление. В них проглядывало множество седых волосков, как и на висках и бакенбардах, форма которых говорила о том, что парикмахер безнадежно застрял в прошлом и по-прежнему работает опасной бритвой. Полный гвардеец бросил пренебрежительный взгляд на дорогие костюмы, давали и, гриньяна, и представился: лейтенант представился. «Вы родственники сеньора Альбера Муниса де Давилы!» Последняя фраза прозвучала скорее как утверждение, чем как вопрос. «Мы его доверенные лица», — ответил Гриньян и протянул гвардейцу руку, которую Нагейра проигнорировал. Тогда юрист указал на писателя. «А это Мануэль Артигосса, супруг покойного». Лейтенант даже не попытался скрыть удивление. — Супруг, а вон того! — он указал большим пальцем себе за спину, а затем многозначительно посмотрел на молодого коллегу. Тот усиленно искал в блокноте чистую страницу, и на Гейра не получил ожидаемой поддержки, что, впрочем, никак не повлияло на его настрой. Гвардеец пробормотал. — Так и этого не хватало. — Вас что-то не устраивает? — с вызовом спросил Мануэль. Лейтенант снова посмотрел на своего спутника. Тот, не совсем понимая, в чем проблема, просто пожал плечами. — Успокойтесь, единственный, кого что-то не устраивало, сейчас лежит на металлическом столе морга, — примирительно сказал гвардеец. Юристы отреагировали на это замечание презрительными взглядами. — Я должен задать вам несколько вопросов, — Мануэль кивнул, прожигая собеседника взглядом. — Когда вы в последний раз видели сеньора Де Давилу? — Позавчера, во второй половине дня. Он уезжал из Мадрида, где мы живем, по делам. — Мадрид, значит, — повторил Нагейра, следя за тем, чтобы его юный напарник делал заметки в блокноте. — А когда вы в последний раз общались? — Вчера ночью в районе часа. Альвро позвонил, и мы поговорили минут десять-пятнадцать. — Вчера ночью. — Ваш супруг сообщил, где находится или куда направляется? Писатель немного помедлил, прежде чем ответить. — Нет, я и не предполагал, что он здесь. Думал, у него встреча с клиентом в Барселоне. Альбро — специалист по рекламе, то есть был специалистом по рекламе, разрабатывал компанию для сети отелей. — С клиентом. Манера повторять слова оказалась Мануэлю нахальной и оскорбительной. Хотя он понимал, злость вызвана не столько высокомерным тоном гвардейца, сколько тем фактом, что Артигоса вынужден публично признаваться, что его водили за нос. «И о чем вы говорили с сеньором Давилой? «Ни о чем конкретно. Альвар сказал, что устал и хочет поскорее вернуться домой». Может, он нервничал, был раздражен или сердит? — Нет. — Или поссорился с кем-то? — Нет. — вашего супруга были враги. Кто-то желал ему зла? Мунель растерянно посмотрел на юристов. — Нет. — Не знаю. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Он почувствовал, как на него накатывает апатия. — К чему все эти вопросы? — Неизвестно, — повторил лейтенант. — Вы соблаговолите ответить. Зачем расспрашивать, были ли у Альвара враги? Или вы полагаете, что... — Кто-нибудь может подтвердить, что вчера в час ночи вы действительно были в Мадриде. Я уже говорил, мы жили вдвоем, а Альвера, как я полагал, находился в Барселоне. Вчера я не покидал квартиру и никого не приглашал к себе, так что свидетелей у меня нет. хотя ваши коллеги, сообщившие мне печальные новости, точно знают, что я утром был дома. Почему это вас интересует? Сегодня у нас есть возможность определить точное местоположение абонента в момент звонка с погрешностью до ста метров. Вы об этом знаете? Это просто прекрасно, но я не понимаю, зачем вы мне это говорите. Что происходит? Ваши коллеги сообщили, что Альвара заснул за рулем и вылетел с трассы. А других автомобилей поблизости не было. кто Тоне Мануэля звучало отчаяние. Гвардеец не отвечал на его вопросы, а лишь задавал все новые. И это просто сводило с ума. — Чем вы зарабатываете на жизнь? Я писатель. Нагера склонил голову на бок и слегка улыбнулся. — Милое хобби. «А зарабатывать-то чем?» «Я только что сказал, что пишу книги». Артигоса начал терять терпение. «Господи, ну идиот этот лейтенант!» «Пишите, значит», — повторил гвардеец. «Назовите марку и цвет вашего автомобиля». «Синий БМВ. Вы считаете, что в смерти Альбора есть нечто подозрительное?» Прежде чем ответить, Нагейра дождался, пока его юный коллега не закончит писать. Когда происходит ДТП и есть погибшие, судья назначает вскрытие лишь в том случае, если в деле не все кажется очевидным. На задней части автомобиля вашего супруга обнаружили небольшую вмятину со следами краски другого транспортного средства и... Двери за спиной лейтенанта распахнулись, оборвав его на полуслове, и появился еще один гвардеец. — Нагера, ты что творишь? Прибывшие ранее стражи порядка вытянулись по струнке. — Капитан, это Мануэль Артигоса, родственник покойного, только что приехал из Мадрида. Я брал у него показания. Старший по званию шагнул вперед и протянул руку. Сеньор Артигос, соболезную вашей утрате и приношу извинения за беспокойство, которое доставил вам лейтенант Нагера, проявив неуместное рвение. Капитан метнул на подчиненного быстрый и полный упрека взгляд. — Как вас уже проинформировали наши коллеги, нет никаких сомнений в том, что произошел именно несчастный случай. Других автомобилей на дороге не было. Широкоплечая фигура, говорившего, почти закрывала обзор, однако от Мануэля не ускользнуло выражение досады, появившееся на лице полного гвардейца. Но лейтенант только что сказал, что тело не привезли бы сюда, будь все предельно ясно. Нагера впал в заблуждение. На этот раз капитан даже не удостоил взглядом своего коллегу. Место выбрано из уважения к родным покойного. Эту семью знают во всей округе». «А вскрытие будет?» «Для этого нет оснований». «Я могу увидеть тело», — умоляющим тоном произнес Мануэль. «Разумеется», — ответил капитан. «Я вас провожу». Он положил руку на плечо писателя и легонько подталкивая, повел его мимо группы из четырех мужчин к распашным дверям. Номер отеля был оформлен в светлых тонах. Штук шесть подушек занимали почти половину кровати. Горела и люстра, и лампы на тумбочках, заливая комнату слепящей белизной и создавая ощущение, граничащее с нереальностью. Все та же ледяная пустыня, дыхание которой Мануэль почувствовал еще утром дома, растянулась на 500 километров до самого луго, где пасмурное небо дало короткую передышку глазам. Мир стал казаться картинкой из калейдоскопа, состоящей из сотни кусочков, каждый из которых размывал и искажал реальность. Писатель погасил почти все лампы, снял обувь и, следовав скудные запасы мини-бара, позвонил в ресторан и заказал бутылку виски. От него не ускользнуло ни недовольство в голосе официанта, получившего отказ на предложение выбрать что-нибудь из меню. Невнимательный взгляд, которым служащий отеля окинул номер, когда принес выпивку. Опыт подсказывал ему, что от такого гостя можно ожидать проблем. Юрист настоял на том, чтобы доставить Мануэля в отель, и по дороге без устали пытался заполнить все возникшие пустоты и пробелы, сообщая неизвестные до ныне факты из жизни Альваро. Гринья не оставлял писателя и устойки администратора, пока давали решал связанные с заселением вопросы. Затем все трое направились к дверям лифта. Только тогда Адольфу, видимо, понял, что сеньор Артигоса без сил и мечтает остаться в одиночестве, и юристы откланялись. Мунель плеснул в стакан двойную порцию янтарной жидкости и добрел до кровати. Он не стал расправлять ее, только пристроил подушки вдоль спинки. Облокотился на них и выпил виски двумя большими глотками, словно микстура от кашля. Снова встал, вернулся к столу, налил новую порцию. Хотел было лечь, но решил, что стоит захватить с собой бутылку. Взобрался на кровать, зажмурил глаза и выругался. Даже сквозь закрытые веки зрачки обжигало сияние ледяной пустыни, яркая и бесформенная, словно некая магическая эктоплазма. В сознании шла борьба. Желанию обдумать случившееся противостояла твердая уверенность, что делать этого не стоит. Писатель снова наполнил стакан и опустошил его столь поспешно, что организм едва не выплеснул все обратно. Затем закрыл глаза. Сияние чуть ослабло, наступило облегчение. Зато теперь в мозгу начали раздаваться обрывки сегодняшних разговоров, смешиваясь, с воспоминаниями и десятками мельчайших деталей, которые в свое время остались незамеченными или едва замеченными, но лишь сейчас кусочки мозаики начали складываться в единую картину. Три года назад умер отец Альваро, а вскоре его младший брат. Именно три года назад, в сентябре, писатель решил, что его жизнь кончена, что он потерял мужа навсегда. Мануэль живо помнил каждую минуту, изменившееся лицо Альвара, свидетельствовавшее о том, что произошло непоправимое, притворно спокойный тон, когда партнер сообщил, что должен уехать на несколько дней, сдержанность, с которой тот аккуратно складывал вещи в чемодан. «Куда ты едешь?» Ответом на каждый вопрос была тишина, печать горя на лице и отсутствующий взгляд. Человек, которого писатель считал своей второй половинкой, исчез. И ни мольбы, ни требования, ни угрозы не могли этого изменить. Уже в дверях Альваро обернулся. «Мануэль, я никогда ни о чем тебя не просил. Но сейчас ты должен мне верить. Веришь?» Артигосса кивнул, понимая, что сделал это слишком поспешно, что ответ недостаточно искренний. «Не безоговорочное — да». Но что еще оставалось делать? Его любимый человек уезжает исчезает, словно песок, утекающий сквозь пальцы. В тот момент писатель был уверен лишь в одном: Альваро ни в коем случае не передумает. Раз так, оставалось принять это и надеяться, что их отношения, основанные на свободе и доверии, все же не разрушены. Альваро вышел из дома с небольшим чемоданом, а Мануэль остался в эпицентре. разрывающих его эмоций, беспокойства, страха, уверенности, что партнер не вернется. Он погрузился в мучительные размышления, пытаясь понять, что сделал не так, определить, какой фактор нарушил равновесие в их жизни. Писатель остро ощутил все восемь лет разницы в возрасте и проклинал неспособность вовремя понять, что мир вокруг рушится, свою одержимость книгами и стремление к уединенной жизни. Видимо, для тех, кто моложе и симпатичнее, этого недостаточно. Альваро отсутствовал пять дней. Он звонил всего несколько раз, разговаривал недолго и отделывался туманными объяснениями, напоминая о том, что Мануэль должен ему верить. Сомнения стали благодатной почвой для отчаяния и страданий. Неприятные эмоции сменяли друг друга, и писатель чувствовал себя совершенно беззащитным. а ведь он думал, что после смерти сестры ему уже не придется пережить подобное. На четвертый день безутешный Мануэль не находил в себе сил отойти от телефона и был уже на той стадии отчаяния, когда жертва готова подставить голову под топор палача. Ответив на звонок, он явно услышал нотки мольбы в своем голосе. «Ты говорил два дня, прошло уже четыре». Альваров вздохнул. Случилось нечто непредвиденное, и ситуация усложнилась. Писатель набрался смелости и прошептал в трубку. — Ты вернешься? Скажи мне правду. Разумеется. — Разумеется. — Уверен? Мунелли решил поставить на карту все, прекрасно понимая, что может проиграть. Если дело в том, что мы в официальном браке... На другом конце провода Альвар набрал грудь воздуха и медленно выдохнул. Свидетельство крайней усталости. Или раздражения, Или досады из-за того, что приходится заниматься решением скучных и неприятных вопросов. «Я вернусь, потому что мой дом в Мадриде. Я люблю тебя, Манель. Я хочу быть с тобой. И отдал бы все, чтобы сейчас оказаться в нашей квартире. То, что произошло, не имеет к тебе никакого отношения. В голосе Альвера сквозило такое отчаяние, что писатель ему поверил.